Глава девятая Очередной подарок судьбы ввел меня в ступор. Я тяжело задышала и почувствовала, как лицо налилось кровью. Через несколько секунд кровью налились и глаза. Я положила фотографии на колени под стол, чтобы их не было видно другим постояльцам отеля. На мгновение мне показалось, что... Ещё немного, и у меня лопаются все сосуды. Лицо горело, затылок словно зажат в тиски. Хотелось упасть и умереть. Сунув фотографии в конверт, я достала из него аккуратно сложенный маленький листочек. Если хочешь, чтобы эти снимки не попали в полицию, выполняй все мои указания и делай всё, что я говорю. Если будешь хорошей девочкой, я всё уничтожу. Самые первые указания получишь в ближайшее время. Жди дальнейших инструкций и веди себя непринуждённо, как ни в чём не бывало. Свернув записку в конверт как можно быстрее, я посмотрела на идущего к столику Кирилла. Почувствовала, как сильно закружилась голова и повалилась на пол. Когда я очнулась и попыталась понять, что со мной произошло, я увидела жутко перепуганного Кирилла. Я перевела взгляд на сидящую рядом со мной женщину в белом халате. Что со мной? Вы потеряли сознание. Женщина померила мне давление и посмотрела на меня задатченно. Как вы себя чувствуете? Лучше. Вам нельзя так переживать. Ваш обморок реакция организма на стресс. Что с вами произошло? Да так, телефон украли. Это вы из-за телефона себя довели. Милочка, до да так можно и на тот свет отправиться. Ни один телефон не стоит вашего здоровья. Возьмите себя в руки. Когда женщина, видимо, уже не в первый раз Проделаватость на шитёрём у меня перед носом, я прищурилась. Пожалуйста, хватит. Я в порядке, попросила я. Полежите весь день сегодня у себя в номере. Никаких походов на пляж. Сегодня очень активное солнце, а это не самый лучший ваш друг. Хорошо. Ерил помог мне подняться с дивана, посадил так, чтобы я облокотилась о мягкую спинку, и принялся разгонять любопытных посетителей. Ребята, и дети, отдыхать. Что вы как маленькие? Видите, девушке плохо стало. С кем не бывает. Все мы люди. Пожалуйста, расходитесь. Тут ничего интересного нет. Занимайте свободные места на пляже. А то скоро их не будет. Нечего тут глазеть. Я окончательно пришла в себя, и Кирилл помог мне дойти до номера, уложил на кровать. Кирилл, я не хочу лежать, я в порядке. Хоть немного полежи. Ты же слышала, что врач сказал? Послушай, а где конверт? Какой ещё конверт? Тот самый, что принесла девушка с ресепшн. Не знаю. Как это не знаешь? Я плохо помню, что произошло, но у меня сохранились воспоминания, как я плохо себя чувствовал. Конверт лежал у меня на коленях. Да и чёрт с ним с конвертом. Забудь. Главное здоровье. Когда ты упала, я ничего перед собой не видел. Кричал, чтобы срочно вызвали врача. Взял тебя на руки и отнес на диван. Ты с таким грохотом повалилась. Ударилась, наверное. Голова сильно болит? Да при чем тут это? Кирилл, где может быть конверт? Я поднялась и обхватила голову руками. Мне нужен этот проклятый конверт. Что ты так кричишь? Тебе нельзя нервничать. Я хорошо помню, тебе принесли конверт, ты сильно удивилась. Когда решила его открыть, я не стал тебя стеснять и ушёл за кофе. Но кофе я так и не выпил, потому что ты грохнулась на пол. Я сильно перепугался. Мне важно было сделать всё возможное, чтобы тебе оказали помощь, чтобы ничего не угрожало твоему здоровью. Проканилверт, я думал, меньше всего на свете. Наверное, и лежит там, где ты упала, если ты говоришь, что в момент падения он был у тебя на коленях. Кирилл, я прошу тебя, пойди за ним и срочно принеси. Ты даже не представляешь, как сильно он мне нужен. Я тебя умоляю. Да не надо меня умолять. Сейчас приду и принесу. Я буду тебе очень признательна. Иди быстрее. Хорошо. Кирилл вышел из номера и закрыл за собой дверь. Я сидела не жива, не мертва, и задавала себе один и тот же вопрос: за что мне всё это? Почему всё происходит именно со мной? Какая сволочь могла видеть, как я убиваю похотливого мужика, да ещё сделать фотографии? И что это сволоч от меня хочет? Какие указания я должна исполнять? Какие ещё инструкции? Тот, кто сделал эти фотографии, глубоко больной человек. Если бы раньше кто-нибудь сказал, что я попаду в такую нелепую ситуацию, я бы ни за что не поверила, ни за что. Поехала вылечить депрессию на курорт. Мне показалось, я готова сломаться. Если раньше я просто тонула в депрессии, то теперь из-под моих ног ушла почва. Я ощутила себя по-настоящему слабой, настолько слабой и глубоко несчастной, что мне даже показалось, моя жизнь висит на волоске. Ну что я могла сделать, чтобы себя обезопасить и защитить от кошмара, который преследует меня с первого дня на курорте? Ничего. Может быть, рассказать обо всём мужу и попросить защиты? Сашка поймёт, и если нужно, простит. В конце концов, в чём я виновата? Но посидела вечер с одним ухажёром в ресторане. Никто же не знает, что я хотела закрутить с ним курортный роман. В результате попала на деньги и телефон. Второго кавалера убила Не потому, что я убийца, просто хотела защититься от пьяного насильника. Я всего лишь защищала свою честь. Просто последствия защиты оказались плачевными. Он был гораздо сильнее, к тому же пьян. Бороться с ним было бы неразумно. Поэтому я взяла первый попавшийся камень и ударила его только за тем, чтобы сделать ему больно и его остановить. Я не хотела убивать. Мне казалось, на этом закончатся все мои несчастья. Ведь по моим соображениям, никто не видел меня на пляже с этим похотливым козлом. Получается, есть свидетели. То, что происходит со мной теперь, вообще не поддаётся здравому смыслу. Этот кто-то не просто видел, что произошло в эту несчастную ночь. Он взялся меня шантажировать. К чему приведёт этот грязный шантаж, неизвестно. Пока ждала возвращения Кирилла, я так сильно нервничала, что несколько раз прокусила губу до крови. В моей голове никак не укладывалось, что этот курорт тоже испортил и ещё испортит мою жизнь. Идея срочно поехать домой и рассказать всё родному мужу попросить у него защиты и помощи показалось мне очень сомнительной. Да и чем он поможет? Только тем, что будет регулярно носить передачи в тюрьму и ждать свою непуцёвую жену. В глубине души теплилась надежда, что мне удастся выпутаться из этой чудовищной ситуации и всё как-то само собой разрешится. Хотелось верить и надеяться на чудо. Вдруг она всё же проезжает идёт. Сегодня что-то безвозвратно ушло из моей жизни. Мне даже стало казаться, из меня медленно уходит сама жизнь. А ведь я приехала сюда, чтобы вспомнить её вкусом и жить как раньше со вкусом. В голове страшный хаос. Обрывки предположений, страхи, И ужас от мысли, какие неприятности может принести завтрашний день. Я жалела себя, понимая, что ни в чём не виновата. Цеда случайности и привела к трагедии. И это в одночасье может перечеркнуть мою отлаженную жизнь и всё, чего я достигла. Всё может рухнуть в одном мгновении. Кирилл вернулся в комнату. Я тяжело задышала и стала жадно ловить ртом в воздух. В его руках ничего не было. «Где конверт?» «Нет его нигде». «Как нет?» «Ника, что я тебя обманывать буду?» «Я же говорю, нигде его не видел». «В кафе ничего не валяется». «Подошел к женщине, которая убирает посуду». «Она ничего не видела». Повар тоже. Не могу же я ходить и спрашивать про конверт у Постояльцев. Там было что-то важное? Это вопрос жизни и смерти. Ты не понимаешь, что сейчас своими словами просто меня убил. Ника, да что я разделал? Я и представить не мог, что это для тебя так важно. Спасал тебе жизнь, и уж точно не думал о спасении из лощасного конверта. Если бы я знал, что это так для тебя важно, я бы его поднял. Я полезла в бархол-одильник, достала бутылку воды и вылила её себе прямо на голову. Ты что делаешь? перепугался Кирилл. Освежаюсь. Так голова может застыть. Успокойся ты ради бога. Ничего страшного не произошло. Подумаешь, пропал какой-то конверт. Если бы пропал какой-то конверт, я бы сейчас не умирала от того, что он не у меня в руках. Это не какой-то конверт. Это очень важный для меня конверт. От него зависит моя жизнь. Ника, странная это всё же девушка, очень странная. А я и не пытаюсь быть для тебя понятной. Чуть позже мы вновь вернулись в кафе и стали искать конверт вместе его действительно нигде не было, никто его не видел. Будто сквозь землю провалился. Девушка на ресепшн растерянно пожала плечами. "К сожалению", произнесла она сочувственно. "Ничем не могу вам помочь. Когда вы упали на пол и вас перенесли в холл, может, кто-то в спешке его поднял и не подумав выкинул в мусорный бак?" «А там было что-то ценное?» «Очень. Не передали документы». «Документы? Надо же! А где у вас мусорные баки?» «Есть корзина в кафе, есть в холле, тут на ресепшн, на входе». Не сговариваясь, мы с Кириллом одновременно бросились изучать содержимое всех мусорных корзин. Но её это не принесло результата. Когда я проходила memory reception, обеспокоенная девушка решила хоть как-то мне помочь. А давайте я напишу объявление о том, что пропал пакет с документами. Повесим его на reception и на входе в отель. Может, кто-то взял по неосторожности и вернёт. Нет, не нужно. Просто знайте, если кто-то вернёт мою пропажу, передайте её мне. Это даже не обсуждается.